Глава 39. Должок. Правая рука Афина сжимала бон и не слушалась, а вот над левой мне удалось перехватить контроль. Теперь правильно сжать пальцы. Черт, чуть ведь не сломал их в спешке. Все же сын лорда Сапора был заметно крупнее меня. Это уже после нападения он стал напоминать высохшую мумию. А сейчас я не сопоставил наши отличия в габаритах и потому чуть все не испортил. Активация. Со второй попытки распальцовка получилась как надо, и я смог остановить нацеленную в меня технику, чем бы она ни была. Все же в нахождении в теле Фина есть и плюсы. С его гораздо большим, чем у меня, резервом активатор прекрасно справился с поставленной задачей и без всяких усилений. «Варвар-колонель?» Похоже, я смог удивить своего негостеприимного хозяина. «Если будет нужно, потом поговорим». «Все же хорошо, что мы общаемся мысленно, и в реальности наше противостояние заняло считанные мгновения». «Твой отец поставил ограничение в 20 секунд на мое нахождение тут, так что потерпи меня еще немного». Про себя я в этот момент подумал, что будет забавно, если мой лимит нахождения здесь выйдет, а враги так и не появятся. Впрочем, вряд ли Арукен действовал на обум. Наверняка же он просчитал и мои возможности, и точное время появления напавших на его сына предателей. А вот, кстати, и они. Сначала по ушам ударила воздушная волна, потом прямо из воздуха вывалилась стальная сфера, Вернее, это было что-то вроде мега-бронированного планетарного флайра. Кто-то, как и мы недавно с принцессой, воспользовался тремя секундами тишины, чтобы прорваться сквозь оборону поместья. Грохот, листы брони разлетелись с этого странного шара во все стороны, а потом наружу вырвались убийцы Фина. Пятеро в защитных скафандрах, чем-то похожих на такие, что носят техники на космических кораблях, Похоже, готовили свой удар еще внутри. И сейчас, оказавшись прямо напротив сына лорда Сапора, моментально разрядили набравшую силу технику. Фиолетовый с красными пульсирующими прожилками луч. Как там говорил лорд, кажется, Лен Разума. Кстати, в этот раз луч двигался быстрее. Впрочем, тут все ясно. Именно эту атаку Фин пытается сдержать своими полигонами параллельно потроша саму напавшую на него пятерку. А вот только если со вторым у него все получалось, он явно уже знал все, что они могут ему противопоставить, и уверенно громил их щиты. То вот с первым все было гораздо сложнее. Повстанцы не зря выбрали технику тлена разума. Похоже, именно с ней наследнику Сапора справиться просто невозможно. Нет у него контртехник против нее а голая сила не всегда может помочь. И ведь заранее эту пятерку не достанешь. Я невольно поставил себя на место Фина, даже не зная места и время появления флайера с убийцами, броню его моментально не пробить. А там уже предательская техника будет запущена, и все попытки сопротивления потеряют смысл. Повстанцы в этой схеме с устранением подставившегося конкурента предусмотрели все. «Почти все. Мне нужна твоя рука с Боном». Мой внутренний таймер подсказывал, что времени у меня почти не осталось. И именно поэтому я сейчас мысленно прошу Фина о сотрудничестве. Начни он сопротивляться, и мы точно не успеем. «Что ж, действуй, колонель». Я почувствовал, как обретаю контроль над сжатым в кулаке Боном, а заодно и над сотнями выпущенных им полигонов. Такое странное чувство, как будто мои руки выросли, и теперь я могу обхватить и дотянуться до всего вокруг. Создание, Создание полигона. Активация. Я добавил в сонм призванных финомтехник техник еще одну, а потом сменил на нее и все остальные. Какая же это мощь! Я вспомнил, как жалко выглядели мои сражения раньше, когда, чтобы достать своих врагов, мне приходилось кидать в них бон. Сейчас же в этом не было совершенно никакой необходимости. Вперед! Я тихо вымолвил это слово, а потом направил волну полигонов-активаторов на почти прорвавшийся к нам с Фином луч тлена разума. Светящийся поток столкнулся с вражеской техникой, и в следующую секунду я очнулся в своем теле, жадно хватая ртом воздух и явно испугав склонившихся надо мной прохожих. «Очнулся!» — воскликнула девушка со светлыми волосами и в черной шапочке. «Может, все-таки скорую?» — с сомнением проговорил парень с бородкой и волосами, собранными в тугой длинный хвост. «Смотри, у него взгляд пустой». «Все нормально», — прохрипел я, словно бы заново привыкая к собственным легким. «Видел я этих двоих, как будто бы через толщу воды». Но буквально через пару секунд сознание, наконец, полностью прояснилось. И парень с девушкой оказались мужчиной и женщиной лет 35. Впрочем, чего это я? «Вы были без сознания?» Мужчина помог мне встать. «Все в порядке? Или нужен врач?» «Это таксист вас сбил?» – вступила в разговор женщина. «Мы видели, как он несся, сигналил, а потом вы упали». «Вам повезло, что патруль перегородил соседнюю улицу, и мы поехали этой дорогой. А так здесь обычно в такое время почти никого нет». «Нет-нет, не беспокойтесь», – запротестовал я. «Это я виноват. Плохо стало прямо на середине дороги. Водитель ни при чем». «Да уж, разбирательства с полицией и медиками, пусть даже недолгие, благодаря медали в моей ауре, мне точно не нужны». Довести вас до дома? Вы далеко живете?» Участливо спросил длинноволосый. «У нас рядом машина». «Если можно», — согласился я. «Буду очень благодарен». Они подхватили меня и аккуратно повели к своему стоящему чуть поодаль седану. Надо же, увидели, что произошло, и не проехали мимо, остановились. А быть в чужом теле на самом деле не так уж и просто, как оказалось». Тогда в замке Сапора это вышло как-то попроще. Наверное, сказалось отсутствие сознания конкурента. Все-таки тот первый удар чистой силы разума, похоже, не прошел совсем уж даром. «Куда вам ехать?» – спросил мужчина, когда меня разместили на заднем сиденье. Я назвал адрес, и седан тут же сорвался с места. «Спасибо вам, неравнодушные люди. Искреннее спасибо». Вот только дома мне сейчас делать нечего, поэтому едем мы сейчас к ближайшему торговому центру, где я по привычной схеме куплю себе желтый шлем и набор юного связиста. Чувствую, последний взрыв соул прибавит нам хлопот, так как у меня нет никаких мыслей на тему того, кто бы это мог сделать.